часть 15. 5 октября 1941 года, 8:15 МСК. Где-то над плоскостью эклиптики в районе пояса астероидов разведывательно-ударный крейсер Полярный Лис. Отгремела медь виртуального духового оркестра, матроны светлого и тёмного кланов принесли империи клятву по церемониалу, заведённому ещё императором Шевцовым. Происходил это действо в празднично украшенном ангаре для челноков. Что ж поделать, повярный лист – это несокрушимый, и на нем не предусмотрены представительские помещения императорского класса. Матрона клана морского бриза, госпожа Тенал, была одета в нечто длинное белое, напоминающее то ли пеньюар, то ли мешок на лямочках. Несмотря на то, что светлые в своей исходной культуре практикуют ношение одежды, мода у них все сто тысяч лет их существования находится в зачаточном состоянии. Темные так и вообще одежды не носят, а тело моют только в случае сильного загрязнения. Поэтому госпожа Амхайр, которая явилась на церемонию дочиста отмытое, но в своем, так сказать, естественном облике, еще в шатле презентовали роскошный черный халат с алыми вставками из гардероба Ватилы Бе. Главная тактика полярного лиса в свободное от службы время иногда испытывала потребность почувствовать себя роковой самкой. Поразительное явление. Едва сипхи завязали пояс и расправили складки, как миру явилась сама мисс Сатана во всем своем великолепии распространяемого ужаса. Гарри Гопкинс признался, что у него мороз пошел по коже, когда он увидел эту высокую черную фигуру, гордо несущую свою большую голову с заостренными ушами. А ведь, казалось бы, этот человек уже был знаком с имперскими темными Эйджел и чистокровными и полукровками, но дикое на их фоне вызывало фурор. Темные Эйджел на полярном лесе были гладкими, в меру откормленными физически тренированными. На их фоне члены клана Синих Огней выглядели астеничными, едва ли не истощенными. И это делает их внешность ещё более устрашающей. Жизнь диких тёмных хейджей нелегка, и даже матроны не всегда ест досыта, точнее, она всегда ест то же, что и остальные сёстры клана, и в таком же объёме. В империи же всё обстоит по-другому. Там кланы несущей службы получают централизованное снабжение на имперских базах и никогда не голодают. Впрочем, прежде чем допустить матрону до церемонии присяги, их провели через гипнопедический кабинет, где техник Тайлим имплантировал им русский язык в объёме достаточно для понимания вопросов несения службы. И только потом матроны по очереди прошли по красной дорожке и, признав своё поражение, принесли клятву империи перед лицом капитанга Малина, как имперскую регенту и законных представителей её составных частей. И даже генерал Гудыриан, чей ошейник принуждения ещё ни разу не использован и скрывался под воротником униформы, был тут вполне уместен. И если бы он присутствовал при подписании капитуляции Франции Гальдром На том поле под Оршей ту сказал бы, что и там, и здесь в основных чертах эта церемония несла один и тот же смысл. И вот прозвучали все клятвы, о чём господа и товарищи представители расписались в специальной книге. И на землю, в Москву, на дачу в Кунцево ушло специальное сообщение о благополучном завершении операций. Через месяц, когда оба корабля вернутся к земле, подобная церемония, на этот раз уже чисто на показ. состоится в Большом Кремлевском дворце, где дикий Хейджел будто ненароком предъявит всему современному человечеству. Ну а пока Каперанг Малинин созвал в своем командирском салоне совещание на тему, как нам жить дальше с участием себя лично, старшего социоинженера Малинча Евксины, главного тактика Ватила Бе, главного инженера Аулера, Тюнет Акан, госпожи Амхайра и госпожи Тенал. Обе светлые выглядели как две кошки, делящие территорию. Госпожа Тинал тоже казалась социоинженером не из последних, со зрядным опытом практической работы. Правда, её специализация в основном предусматрила разрушение человеческих общностей, а не их созидание. Малинчи Евксинова воспринимал её как эту девчонка, совсем молодая, к тому же полукровка, которой доверили работать с огромной планетой. Численность населения в 2 миллиарда гуманцев показалась госпоже Тинал просто титанической. Сама она имела весьма отдалённый представление о планете прородительницы и предполагала, что количество проживающих на ней хумансов исчисляется сотнями миллионов. И тут такое совершенно невозможное количество потенциальных пионов. Между темными конкуренции вовсе не было, потому что и госпожа Амхайр, и бывшая Матрона Сабейл в системе профориентации тестировались как пилоты. У этих специалистов всегда не хватает. И только младшая дочь, отныне сестра Люсен Саб, получила карточку тактика второго класса, дававшего ей право на звание тактика лейтенанта. Но в Атиле-Бе тактик-лейтенант не конкурент. Впрочем, госпожа Амхайр присутствовала тут не в своей профессиональной постаси, а исключительно как Матрона клана Синих Огней. Дело в том, что Токан попросила, чтобы ее экипаж укомплектовали членами ее же клана, за исключением командира, который должен быть Хумансом, главного инженера, которая должна быть Серой Эйджел, а также роты штурмовой пехоты, состоящей из Хумансов и имперских штурмпехотинок. Совещание началось как раз с обсуждения проблем Токан. "По нашим меркам в таком состоянии ты не бы способен", сказал ей капитан Комалинин. "Что вы имеете в виду?" хлопая глазами Тюны, сказал Такан. "Я вас не понимаю". "Начнём с того, что у тебя плохая подвижность внутри системы", сказала Аулера. "С планетарным приводом, бесхорошо оборудованный в версии, нам нечего не сделать. Зато мои серы вполне способны подвергнуть к небольшой модернизации твой джамп-генератор, после чего ты получишь возможность совершать внутрисистемные прыжки". Как только ты будешь сделан, наш навигатор Визал Ала научит тебя всему, что умеет сама, и тогда время твоего нахождения внутри системы сократится раз в 10. Неужели я так же, как и вы, смогу выполнять внутрисистемные прыжки? удивлённо переспросила Тюне Такан. Мне казалось, что это невозможно, как раз в силу того, что меня создали по проекту древних. Нет, это возможно, сказал капитан Кмалинин. Если я правильно помню азы, то вектор внутрисистемного прыжка должен быть ориентирован параллельно направлению вектора гравитации. при отсутствии поблизости источников помех. Единственное требование ты должна будешь ориентировать вектор прыжка намного более точно, чем можешь это делать сейчас. Именно ради этого и планируют модернизацию джамп-генератора. И это всё? спросила Тюне Такан. Ауля рассказала: "Ещё тебе стоило бы установить более совершенный гравитационный сканер, чтобы ты могла лучше ориентироваться при межзвёздных прыжках, и дополнительно дооружить" Впрочем, если ты будешь действовать в паре с Полярным Лисом, дополнительное вооружение тебе вряд ли понадобится. Скорее уж, будет необходим дополнительный генератор защитных полей. Вы планируете совершать набеги на заселенную Эйджел часть галактики и намерены использовать меня в качестве приманки? С оттенком обвинения воскликнул Тюнет Акан. Командир Крейсера ответил. Не только набеги, но и их в том числе. Сразу должен сказать, что наша цель заключается не в том, чтобы убить как можно больше темных Эйджел, А в том, чтобы заставить их капитулировать и пройти процедуру инверсии. Мы будем скорбеть по каждому случайно погибшему кораблю и по каждой эйджел, а также радоваться, когда процедура это обойдётся без жертв. Я верю, сказала Тёнэ Такан и обе матроны твёрдительно кивнули. Скажите, почтеннейшие, спросила госпожа Тэнал. Что вы хотите добиться, объявляя войну кланам? Узнав вас поближе, я не сомневаюсь, что вы добьётесь успеха. Вы слишком сильно ваше общество на него настроено. Меня интересует, какая конечная цель перед вами стоит, ведь вы совсем не похожи на тех варваров-завоевателей, которые совершают свои подвиги ради полного и окончательного разрушения. «Наша цель – построение и защита справедливого общества», – ответил Каперанг Малинин. «Такого, в котором каждый, вне зависимости от расы, нации, вида гибридизации, религии и прочего, чувствовал бы себя равноправным членом великой цивилизации, которая бы объединяла лучшие черты хумансов, темных, светлых и серых эйджел, боевых гибридов, горхов и сипх. Но это идилли не возможно без конфликта с кланом Эйджел. Вы думаете, мы не знаем, как ваши соцсоинженеры зачастую крайне жестокими средствами сдерживают развитие населённых людьми планет? Матрона Светлых воскликнула. Но если мы не будем этого делать, то ваши хоумэнсы разовьются настолько, что вооружённые до зубов вырвутся в галактику и примутся пожирать её словно чума. Могу вас поздравить, с иронией произнесла Ватилабе. Вы дождались этого вооружённого похода хоумсов, которого так боялись. Могу вас заверить, что боевая мощь и ярость хуманцев, помноженная на хитроумие тактиков темных Эйджел, это одно из самых страшных явлений во вселенной. Не будет только тотального разрушения, потому что она совсем не в нашем стиле. Империя примет к себе всех, кто вовремя одумается и, подобно вам, согласится принести ей соответствующие клятвы». С легким оттенком обвинения госпожа Тинал сказала. «Вы, темная Эйджел, которая отождествляет себя с хуманцами, Я полукровка, парировал та. А значит, ничто человеческое мне не чуждо, хотя психосканеры и оборудование для профориентации говорят, что тёмная эйджеловская часть моей сущности гораздо сильнее хумансовской. А с моей точки зрения вы выглядите как самка хуманса, надевшая на себя тело тёмной эйджел будто одежду возразила матрона. Об этом говорят все ваши реакции и поведение. Также хумансообразно выглядят все ваши другие тёмные эйджелы, уважаемые Малинчиев Ксина, Сипхи и даже Горхи, хотя казалось бы, их невозможно переделать. Внешние особенности, которые говорят, что вы не хумысы, у вас остались, а внутренние различия уже порядком размыты и скоро исчезнут совсем. Такова цель вашей империи. Разве ты недостойная цель? раздражённо спросила Малинчи Евксина, задетый за живое тем, что кто-то залез в её епархию и принялся критиковать, не понимая сути запланированных общественных изменений. За счёт синтеза расовых особенностей наша империя оказывается умнее, сильнее, продуктивнее сообщества клана Фейдж. И в то же время ей совсем не свойственна патологическая жестокость чисто хумонских государственных образований. Прости, Малинчи, что лезу в твою епархию, сказала Ватилабе. Но вынуждена напомнить, что ядром нашей империи являются не хумонсы вообще, а исключительно русский этнос, изначально обладающий всеми необходимыми качествами для того, чтобы создать империю сбалансированного типа. С любым другим этническим субстратом, положенным в основу государства, результат будет противоположным. Вот видите, С лёгким оттенком обвинения произнесла Матрона Светлых. Вы взяли одну из хумансовских этнических конструкций, сделали из неё государство и начали вставлять в неё представителей других рас. И, кстати, что это за русский этнос и чем таким особенным он отличается от остальных? Пояснил Зиалса Коперанг Малинин. В отличие от других этносов, русские изначально приспособлены для создания сложносочинённых имперских политических конструкций, поскольку появился с такого же сложносочинённого этнического субстрата. Именно поэтому, основанный на этой базе империи, с легкостью вбирает в себя представителей других рас, употребляя их ко взаимной пользе. «А еще, — сказал Ватила Бе, — русские очень быстро, в историческом масштабе, конечно, приобретают иммунитет к вашим светло-эйджеловским манипуляторным технологиям. На заселенных хомансами планетах эйджел аналога русского этноса не имеется, скорее всего, по этой причине. Слишком уж мы непокорны и своевольны для того, чтобы быть объектами манипуляций». Уважаемый Ватила Бе, С некоторым недоумением произнесла госпожа Тинал. «Так я никак не могу разобраться, с кем же вы больше отождествляете свою сущность? С хумансами, которых вы называете русскими, или же с темными Эйджел?» «Я отождествляю себя с империей, которая вмещает в себя и то, и другое», — ответил та. «Хотя, возможно, вы в чем-то и правы. Когда я выполняю свои профессиональные обязанности, то я темная Эйджел, ужасная и опасная для своих врагов. А вне служебной обстановки мне хочется побыть самкой хуманса, которая желает нравиться приятному мужчине». Чувствовать себя Эйджел, находясь с ней на службе, мне кажется скучным. Моя мать чистокровная и темная, и более того, Матрона-клана поддерживала с моим отцом постоянную связь и очень жалела, когда он ушел из жизни из-за полного износа организма. «Уважаемая госпожа Тинал», — сказала вдруг Тюнет-такан, — «не знаю, как вам, а мне нравится быть частью Империи. Таких, как я, кораблей, принятых в клан, в галактике единицы. Остальные мои сестры полностью бесправны, и если Империя со временем изменит их статус, я буду только рада». Я также буду рада, если Империя изменит статус самих Эйджел. И темные, и светлые погрязли в самодовольном чувстве превосходства над Хумансами, не понимая, что это мы являемся отсталым видом. Долгая жизнь и большие умственные способности не дают нам никаких значимых преимуществ. Хумансы, если им не мешать, будут быстро развиваться, в то время как цивилизация Эйджел останется стоять на месте, там, где она уже простояла последние сто тысяч циклов. «Все это верно», — воскликнула Матрона клана Морского Бриза. Но такой образ жизни нам заповедали древние, которые вырвали наших предков из мрака невежества и вознесли к звездам. И тут в воздухе раздалось негромкое покашливание. «Уважаемая леди», — произнес мужской голос, — «позвольте вмешаться в ваш спор с небольшой справкой из архивов из кинокандида. Там, в неоримской империи, воевавшей Сейджел не на жизнь, а на смерть, до полного их истребления, проблемы древних занимались на довольно серьезном уровне. Госпожа Тинал, госпожа Амхайр и Тюнет-Акан посмотрели в ту сторону, откуда исходил голос, и увидели за спиной Каперанга Малинина изображение, одетого в военный мундир хуман со средних лет, который имел чрезвычайно важный, но в то же время почтительный вид. «Это Эйпати, наш искусственный интеллект», — широко улыбнувшись, сказала Ватила Бе. «С интеллектом на самом деле у него не очень, зато он имеет идеальную память, невозможную для живого существа, а потому незаменим в качестве справочного пособия». «Ага, как же, знаем», — с подростковой непосредственностью сказал Тюнет-такан, не без интереса разглядывая голографическое воплощение скина. И «Это о нем, уважаемый визал Алла, думала, как о ведре с гайками. Механическая думающая машина, не так ли, уважаемый Эпатий?» «Ну», — сказал Эпатий, для вида немного замявшись. «Не совсем механическая машина, скорее, обтронно-электронная. Но чем это хуже, чем быть кораблем?» «А я не говорил, что хуже», — ответила Тюнет-такан. «Просто прояснила ситуацию для госпожи Тинала и госпожи Амхайр». Имея дело с тобой, они должны знать, что ты – одно из чудес цивилизованных хуманцев. Слуга, помощник, советник и ничего более. Ипатий, всем своим видом показывая вежливое внимание, сказал. Если госпожа Тинал достаточно глубоко погружена в тему обычаев хуманцев, она наверняка знает, кто такой Дворецкий в доме аристократа. Доверенный слуга, не разглашающий тайны дома, ведущий дела своего господина, человек вышкаленный и в то же время тот, кто имеет право высказывать свою точку зрения. Госпожа Тинал, смеря взглядом к голограмму, сказала. «А я хотела бы знать, о какой такой империи, ведущей против Эйджел войну на истреблении, говорил уважаемый Эпатии. Нам это очень не нравится, поскольку входит в конфликт с принесенными клятвами». Изображение дрогнуло и открыло было рот, но Капиран Камалинин опередил Искина. «Погоди, Эпатия, я сам». И затем последовал рассказ, весьма компактно повествующий о Неоримской империи, о том, как через Ленкорни несокрушимый она оказалась связана с основанием Русской Галактической Империи императора Шевцова, который в свою очередь уже через крейсер Полярный Лис имеет отношение к Советской Галактической Империи, создающейся в настоящий момент. Выслушав всё это, госпожа Тина сначала немного помолчала, раскладывая полученную информацию по полочкам в своей голове, а затем полувопросительно-полуутвердительно произнесла: Значит, та война на смерть была в каком-то другом мире и не имеет отношения к нынешней ситуации. «Именно так», — ответил Каперанг Камалинин. «Этические установки Неоримской империи на истребительную войну против Эйджел были отменены императором Шевцовым и не подлежат восстановлению ни при каких обстоятельствах. Об этом вы уже слышали от Ватилы Бе. Наша империя категорически неприемлемет действий, на которые с легкостью идут другие сообщества хумансов». «В таком случае мои возражения снимаются», — сказала Матрона. «Ну а теперь я хотел бы наконец услышать то, что уважаемый Ипатий хотел поведать о сущности древних». Ипатий принялся рассказывать. Казалось, он делает это с большой охотой, и трудно было уверить себя, что все это произносит невидимые динамики, озвучивая голограмму. Неоримская империя была весьма обеспокоена возможностью возвращения этих существ в заселенную людьми и эйджел-часть галактики и выделила на исследование этого вопроса много материальных ресурсов. Во-первых, удалось выяснить, что последний раз древние посещали своих подопечных порядка 100 тысяч лет назад. Но вы это и так знаете. Во-вторых, у исследователей возникла твердая уверенность о том, что речь идет не о древних, а древним. Они предположили, что это был подобный муравейнику рой существ с коллективным сознанием. Такая сущность будет физически бессмертной, крайне терпеливой и педантичной. Только она способна удерживать сосредоточенное внимание на каком-нибудь проекте на протяжении сотен тысяч циклов. Только она могла додуматься вставлять малые неразумные части себя в качестве управляющих блоков машин и механизмы, что давало этому коллективному сознанию возможности прямого управления этими устройствами. Только она могла решить, что соотношение полов 50 на 50 является непозволительной роскошью, и стала менять его у Эйджел с целью добиться более выгодной для своих планов конфигурации самок и самцов. В итоге Древний создал не то, что задумывалось, а то, что получилось. Дикари, изъятые из джунглей, незаконченный венец творений превратился в Дикаря космического. Эйджел стали практиковать не только производство кораблей, но и других, куда более мерзких машин с установленными внутри человеческими мозгами. А соотношение полов в кланах непрерывно заостряется, грозя тем вымиранием в обозримом будущем. Неважно, сколько у вас эйджел будет самок, если при этом не останется ни одного самца. Что произошло потом и куда делся древний, совершенно неясно. Быть может, даже такие физически вечные существа тоже склонны к угасанию и гибели. Но факт заключается в том, что древний исчез и больше не появлялся. А может, ему просто наскучило возиться с неудачными сущностями, и он решил поэкспериментировать над кем-то ещё. Например, с тем, кто имеет такое же коллективное сознание, что и он сам. Подумайте, стоит ли так слепо следовать за ветом существа, которое бросило свои детище в недоделанном состоянии и удалилось в неизвестном направлении. Могу добавить, уважаемые патии, сказала госпожа Тинал, слушавшая повествование на пределе внимания, что стараниями этого же существа по имени Древний мы приобрели возможность ограниченного мысленного общения и гораздо более длинную жизнь, чем у обычных гумансов. В остальном вынужден согласиться. В том, что, возможно, и в самом деле ваша хумансовская структура общества изначально подходит нам больше, нежели сообщество кланов, отчего Эйджел, входящий в ваш клан Империи, чувствует себя вполне комфортно. Быть может, ваша жесткая структура общества с сильными вертикальными связями более прогрессивна и совершенно, чем наши кланы. Однако мне необходимо привыкнуть к этой мысли. Мы, Эйджел, не менее консервативны и занудны, чем ваш гипотетически древний. А потому любое новшество вызывает в нас инстинктивное неприятие. Тем не менее, поскольку я дала клятву за себя и свой клан, то собираюсь ей следовать. Матрона клана Морского бриза перевела взгляд с голограммы Пати на Капирангу Малининой и добавила: "В настоящий момент хотелось бы знать, уважаемый, какую работу вы готовы поручить мне и моим сёстрам. Ведь мы, в отличие от многоуважаемой Малинчи, не умеем созидать, а способны только разрушать общественные структуры. Боюсь, что о созиданию нам пришлось бы учиться на горьком опыте при создании собственной колонии". "Это не важно", сказала Малинчи вксина. Там на старой земле, которую вы называете планетой прародительницы, достаточно хумосовских сообществ, которые необходимо разложить на составляющие элементы, тем самым подготовив к поглощению империй. Эта рутинная работа, и у меня не хватает на неё времени. Параллельно вы будете учиться тому, что прежде вам было недоступно. А ещё нас интересует ваша лицензия на создание новой колонии, сказал капитан Кмалинн. Скажите, вы там единственные владельцы или в деле целый консорциум кланов? пока единственной совсем по-человечески вздохнула Матрона Светлых. «Мы планировали продавать доли, когда у планеты уже будет население, потому что в любом другом случае окажется, что это распродажа по дешевке». «Мы обдумаем, что с этим можно сделать», — кивнул командир Полярного Лиса. «Все равно это лицензии, и подчиненная вам банда по условиям капитуляции уже отошли к Империи. Но поскольку ваша будущая верная служба не может не остаться без вознаграждения, то при условии вашей преданности и старания вы получите свое обратно, и в чем-то даже сторицей». Условия, на которых вам будет выделено население для колонизации и прочие ресурсы, мы обговорим позднее, когда до этого вопроса дойдет дело. Но помните, для Империи ничего не пропадает в туне. «Мы тоже хотели бы знать, что нас ждет впереди», — хрипло сказала госпожа Амхайр. «Ведь, насколько я понимаю, Токан больше не часть нашего клана». «Вы ошибаетесь», — терпеливо произнес Каперанг Малинин. Токан сама попросила, чтобы команду ей укомплектовали членами клана Синих Огней. «Твою младшую сестру Льюсен Сап мы надеемся видеть тактиком», Тебя командиром группы пилотов челнокков, а ещё трёх своих сестёр подберёшь сама. Но это должны быть лучшие из лучших. Остальные будут нести службу в других местах. Ещё Такан понадобится серый инженер, чтобы руководить горхами, а также командир хуманс, который не даст вам тёмным играть в тактические комбинации просто из любви к искусству. Подробнее этот вопрос мы обговорим, когда завершится модернизация Такан, и в ходе испытаний мы установим её точные ходовые характеристики. «Вы собираетесь заняться каперством?» с интересом спросила госпожа Амхайр. «И им в том числе», — ответил мужчина, «но в основном нам нужен корабль, который, не вызывая никаких подозрений, сможет проявляться в разных интересных местах». И не переживайте, полярный лист всегда будет находиться поблизости от токан, чтобы в случае обострения ситуации спасти вас из-за подни. Сказать могу только одно — скучно не будет. Тогда же корабль клана Синих Огней. Главарь, капитан наемной банды, барон Адалхарт фон Вигман. Я, Адалхарт фон Вигман, барон в шестнадцатом поколении, подался в небесные наемники не от хорошей жизни. Молодой был, неразумный. Я даже не участвовал в заговоре против короля, лишь попал в число сочувствующих. Но жизнь моя оказалась под угрозой. И я решил, что бегство на небеса – наилучший способ спасти жизнь. И с тех пор на протяжении уже многих циклов я верно служу небесным господам из клана Морского Бриза. поднимался я в банде почти с самого низа. Сначала ещё юнсом я служил сержантом аристократу, вроде меня меньше чин не вместил. Потом в те годы, когда главарём был старый глава Фаллаис фон Зайдель, мне удалось подняться до его ближайшего помощника старшего лейтенанта, и уже после его смерти занял должность главари. При этом сынок покойного Гюнтер, которого тот совсем мальчишкой прихватил с собой, когда убегал с Франконена от кредиторов, ныне является моим старшим лейтенантом. Вторым и младшим лейтенантом в нашей банде служит Карл Риггер, выходец из подло сословия, поднявшийся по службе из рядовых стрелков. Замыкает список командного состава падра Мелиндорф, кругленький весёлый священник, любящий девок и хорошую попойку не меньше своих прихожан. Служба наша была не особо тяжелая и обременительна. В основном мы охраняли поместье, а также сопровождали госпожу в её путешествиях. Но внезапно нам заявили, что старое поместье продано. И теперь клан Морского бриза переезжает на новую планету, которая вся целиком будет её собственностью. Планета эта совсем новенькая и совершенно не заселена, а следовательно, прежде чем перебираться на новое место, нужно отправиться в походы на ловить себе пионов. Вот эта новость уже вызывала энтузиазм. Парни застоялись и жаждали настоящего дела. Ловля пионов это всегда весело и интересно. А ещё во время того процесса можно почувствовать себя настоящим господином, в чьей власти жизнь и смерть разных унтерменшей. И, кроме того, что правильно, всегда были господа и доверенные слуги, вроде нас, и пионы, о которых каждый должен вытирать ноги. Неприятным во всем этом было только длительное путешествие в наглухо задраенной металлической коробке. Небесные господа почему-то называют это полетом. Почти две сотни суточных циклов вынуждены у заключения в ограниченном пространстве. Смехнуться же можно, но что поделать, никуда не денешься от этой необходимости. Кроме того, темные небесные господа, владеющие кораблем для плавания среди звезд, не только распорядились отобрать у нашей банды оружие и сложить ее под замок, еще и пригрозили, что если мы попробуем выразить недовольство, нами займутся вооруженные до зубов бой бабы. Мол, первым уже, кто рискнет возразить, оторвут голову и будут играть ею в мяч. Так мы и вовсе приуныли, почувствуя себя в плену, и только твердое слово госпожи Тинал, что все это временно, донесенный до нас старшей племянницей госпожой Мэри Алкат, не давал окончательно пасть духом. «Надо только потерпеть», — сказал нам небесная госпожа, «и все будет хорошо». И мы терпели, старались подбодрить друг друга, проводили томительные часы за точением, за травлей байки и игрой в кости. Ничего, скоро разомнёмся и повеселимся, а отш разгуляемся на приволе. И эти мысли грели нас и помогали переносить тяготы долгого странствия. Но вот когда путь к тому месту, где мы собирались ловить пионов, подходил к концу, среди небесных госпож стал нарастать невнятное беспокойство. Тёмных мы почти не видели в отведённых нам помещениях, они не появлялись. А вот наши светлые госпожи начали вести себя так, словно над нами висела какая-то смертельная угроза. Хоть они и не посвящали нас в свои дела, от них буквально исходило ощущение тревоги, которое передавалось на, окутывая липкой паутиной. К тому же, большинство из нас стали мучить ночные кошмары. В них мы спасались от какого-то чудовища, смертельно опасного хищного зверя. Правда, образ этот вратительный тварь никто не мог описать. Сама она в снах не являлась, но её близкое присутствие отдавалось холодным ужасом. запахом смерти, мурашками, звенящей, сверлящей мозг тревогой. И даже когда мы бодрствовали, казалось, что на нас со спины смотрит кто-то большой и страшный, могучий и всесильный, которому мы на один укус. Смотрит и выбирает время, чтобы напасть и загрызть. Впрочем, продолжалось это чуть больше суточного цикла, после чего как будто успокоилось. Мы уже думали, что нас пронесло и опасность миновала, но, как оказалось, главное ждало нас впереди. И однажды в ту часть корабля, что являлась местом нашего проживания, явилась самая странная компания. Сначала мы решили, что главной среди них светлая госпожа Мэрил Катт, потому что все остальные были вооруженными хумансами и бойбабами, принадлежащими какому-то иному, неизвестному нам клану. Но оказалось, что все совсем не так. Первой в самом деле заговорил госпожа Мэрил Катт. Вид у нее был строгий и мрачно-торжественный, такое словно она только что приняла непростое решение. «Господа», — сказала она, — «Вы верно служили нашему клану, но теперь я должна сообщить вам печальное известие. Обстоятельства сложились таким образом, что мы потерпели поражение и признали этот факт перед лицом победителей. В итоге клан Морского Бриза полностью и без остатка влился в победоносный клан Империя. Ваши контракты по условиям капитуляции передаются в руки победителей, которые будут решать, что теперь с вами делать». Изумленное молчание было ответом на это заявление. «Мы просто окаменели от такой неожиданности и только растерянно переглядывались». Как так побежден, ошарашенный, подумал я. А где же яростное сражение, взблески выстрелов, разрушительная мощь попаданий? Где крики боли, стоны умирающих и славные подвиги тех, кто выжил и добыл победу? Затем к нам обратился один из хуманцев, одетый в незнакомый нам военный мундир темно-синего цвета. На довольно хорошем дейче он сказал следующее. Я, капитан второго ранга Жерар Антон, первый помощник того, кто первый после бога, как ваш земляк и почти соплеменник, пришел сказать, что у всех вас есть простой и ясный выбор. Или вы поступаете к нам на службу как регулярные подразделения, приносите соответствующий клятвы в том, что будете стойко служить там, куда вас пошлют, сохранять дисциплину и соблюдать наши законы. Или мы списываем вас в пеоны и отправляем на особо неприятные рудники. Третий не дано. Он обвёл нас твёрдым взглядом, пронзительных, всё замечающих глаз. Любой, кто окажет сопротивление или не будет исполнять требования наших командиров, будет немедленно и достоверно убит на месте. Время подумать над нашим предложением будет у вас до конца нашего полёта. А пока вы все считаетесь под арестом, попрошу немедленно сдать всё имеющееся при вас личное оружие: ножи, кинжалы и прочие сабли. На размышление вам дают 5 минут. Время пошло. Когда оно истечёт, каждому, кто не проявил благоразумия, придётся пинять только на себя, ибо штурмовая пехота применит для вашего разоружения силу. Штурмовая пехота это, как я понимаю, бой бабы. Сначала я не понял, что именно в них, помимо незнакомой зелёно-коричневой полевой униформы и оружия, кажется мне странным, а потом догадался. Если обычные бойбабы, когда у них нет приказа убивать, стоят все время ровно с бесстрастными лицами, то эти выглядят почти как обычные люди, рассматривают нас с легким любопытством. Так, словно впервые увидели такое чудо, как наемники с франконией. А их приятели, самцы и хумансов, одетые в похожую униформу, кажутся гораздо менее дружелюбными, я бы даже сказал злобными. Их руки крепко сжимают оружие, а прищуренные глаза и презрительные усмешки говорят о том, что они не замедлят пустить его в ход. Увидев первый раз, они уже не возненавидели нас до глубины души. И я не понимал причин этой ненависти, ведь мы не сделали им ничего плохого. И хотя прозвучавшее предложение являлось крайне унизительным, от личного холодного оружия нас не освобождали даже небесные госпожи, я понял, что другого способа сохранить наши жизни просто нет. «Разоружаемся, парни», — сказал я, отстегиваясь в перевязи всю доставшуюся от деду пару из испада и даги. «Поражение есть поражение, даже если мы не сделали в битве ни одного выстрела». так что мы обязаны подчиниться победителю. И если мои парни просто выходили и бросали свои железки на пол перед победителями, я подошел к Геру Жерару Антону и протянул ему эспаду и дагу рукоятями вперед, как это положено делать, когда напротив стоит благородный противник. «Не мне, а ей», — сказал он отрывисто, указав на здоровенную бой-бобищу, которая была явно старше всех своих товарок. «Оберст Ивана Эри до особого распоряжения будет вашим непосредственным начальством, именно ей ты должен передать свое оружие». Только очень странный и сильный клан мог выучить бой баб, как обычных воинов. Потому что они дикие, непокорные и не исполняют ничьих команд, кроме как при прямом управлении. А уж сделать такую полковником может прийти в голову только безумцу. Но заглянув в глаза этой совершенной боевой машины, я подумал, что так смотреть может только умный и многоопытный человек, видавший в бою смерть во всех ее видах, не счита нам, наемникам. А еще я понял, что эта оберст Ивана Эри будет к нам добрее своего заместителя, Вот этого обычного самца хуманса вроде нас, который смотрит на меня сейчас с нескрываемой ненавистью. Я протянул ей оружие со словами: "Фрау Ивана Эри, я барон Адальхард фон Вигман, ваш пленник. И вы можете располагать мной по своему усмотрению". Она взяла у меня из паду, в этих огромных лапах так казалось игрушкой, выдвинула клинок из ножен, бегло взглянув на переливающийся муаровый узор отличной стали, и вдвинула обратно. Потом её губы тронула лёгкой усмешкой, и кроме испада она забрала ещё и дагу, которая выглядела в её ладони точно швейная иголка. С сильным акцентом, но вполне понятно, фрау Ивана сказала на дейче: "Это замечательно, гер Адалхар, что вы оказались настолько благоразумны, что сразу выполнили все наши требования. Если вы при этом сделаете правильный выбор, то жизнь ваша существенно улучшится, а если неправильный, то, соответственно, наоборот". Не забуду я и вашего личного предложения, только сразу должна предупредить, что мы и девы войны настолько полки темпераментны, что не каждый любовник уходит живым из наших рук. И она глянула на меня так оценивающе, что ли. Это было так неожиданно и странно, что я замер в замешательстве. И только тут меня осенило, я понял, что именно сказал своим языком. Но обратной дороги не было. У меня слишком много гордости для того, чтобы объяснить женщине даже такой громоздкой и могучей, что она неправильно поняла моё предложение. Ведь я имел в виду нечто совсем другое. 5 октября 1941 года, 1945. Москва, Кунсово, ближняя дача Сталина, комната тактического планшета. Присутствует. Верховный главнокомандующий, наркомобороны и генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин. Тактик лейтенант Ильины Ке. В последнее время ближний круг вокруг Ворджа изредка поредел. Отошли в сторону Молтов и Малинков, оказавшиеся чистыми исполнителями. Уехал в турне по городам и степям переквалифицированный в торпеду Михлис. Задвинты в дальний угол мелкий франдьор Анатос Микаян и Лазарь Ганович. Всё он Сталин теперь про них знает и сам решит, сколько они ещё проживут и как закончат свои дни. И вообще, только после тотального прочёсывания советской элиты оборудованием для профориентации Верховный понял, На каком зыбком кадром фундаменте он строил грандиозное здание будущего советского величия, насколько неэффективно работали НКВД и органы партийного контроля во время чисток. И как много грязи сумело выбраться почти на самый верх. И в то же время вождь получил представление о том, каким образом без чисток и репрессий русской галактической империи на протяжении почти 200 лет удавалось поддерживать управленческую пирамиду в идеальном состоянии. Новая советская галактическая империя Образ, который в сознании стально прочно связался с образом развитого СССР, должна перенять у своей предшественницы всё самое лучшее. Для этого в первую очередь требовал собрать команду единомышленников и трудоголиков, людей умных и способных мыслить на перспективу. А с этим пока было туго. Новые люди в окружении вождя появлялись крайне медленно, и объяснения этому были не мудрёными. Те товарищи, которые этого достойны, настоящие соратники в битве за будущее Советского Союза, Ворочают горы, каждый по своему направлению, и у них просто нет времени встречаться для разговоров ни о чем. Ежедневно на ближней даче бывают Берия, как и в другом варианте истории, назначенной лучшим менеджером всех времен и народов, докладывая, как продвигается освоение имперских технологий. И каждый день появляется генерал Василевский, чтобы доложить о том, что уже сделано, а также взглянув на планшет, уточнить план наступательной операции в Бессарабии. Но черт с ней, это и Румыния. Ведь он, Сталин, уже твердо уверен, что поглощение и советизация Европы – вопрос решенный. Главный вопрос в другом. Верховный ощущал себя эдаким Петром Первым, которому надо строить флот, а у него и топора нет. Каменный век на дворе. То, что сейчас начали делать на базе германской и советской промышленности – лишь начальные шаги. И до получения первых результатов еще далеко. В этих условиях лаконичное сообщение Каперанга-Малинина. Операция инверсии при соединении завершена, потери с обеих сторон нулевые. поступившая сутки назад, вызвала у советского вождя подъемом тибизма. Не находила у него отторжения и идеи дальнейших каперских набегов на территории Эйджел. Тем более, что с двумя кораблями осуществить ее будет проще, чем с одним. Это был один из путей, чтобы решить проблему технологического отставания от цивилизации Эйджел. К этому моменту Сталин уже привык к мысли, что первые несколько десятилетий новые корабли у Советской империи могут быть только трофейными, А некоторые виды необходимого технологического оборудования придётся добывать в бою. Кроме всего прочего, ему уже доложили, что если попытаться развить на поверхности Земли всю индустрию, необходимую для космического кораблестроения, материнская планета станет непригодна для жизни. Развивать нужно необходимый минимум, чтобы перенести грязное производство на Луну, Меркурий и в космос, на орбитальные предприятия, а потом разобрать заводы первоначального цикла, после чего долго и тщательно устранять на поверхности планеты образовавшееся индустриальное загрязнение. И в то же время каперство несло в себя опасность привлечь к себе внимание цивилизации кланов прежде положенного срока. Сегодня с Полярного Лиса пришел полный рапорт с перечислением трофеев, а также профессиональной ориентации членов присоединенных кланов. Пилоты и тактики темного клана Синих Огней Верховного особо не впечатлили. На Полярном Лисе темных Эйджел с такой специализацией тоже было достаточно. Токан – это отдельная история, но на вещь в себе. Вождя даже несколько шокировала история корабля, совершенной машины для космических полетов и в то же время живого и мыслящего существа. Цивилизация Эйджил была воистину бесчеловечной, но при этом вождь знал, что на Земле, в странах, называющих себя демократическими, найдется предостаточно капиталистов, которые ради увеличения прибыли, не моргнув глазом, проделают то же самое со своими соплеменниками или с кем угодно. Однако сдавшийся на милость победителей светлый клан с преимущественно социоинженерной специализацией, сулил новорожденной империи качественно новый уровень возможностей в этой сфере. Социоинженеров критически не хватает. Одна Малинча Евксина не в состоянии окормить не то что планету Земля, но и территорию СССР. И в то же время у вождя по поводу дикого светлого клана возникали вопросы. Ведь его члены не являются цивилизованными имперскими эйджел, привыкшими к жизни среди людей, спокойно воспринимающими всеобщее равенство в правах и обязанностях. Не случится ли так, что молодая советская империя – вместе с непроверенными специалистами в такой ответственной области получит троянского коня, который будет разлагать ее изнутри. Это тем более важно, учитывая, что Сталин поставил себе задачу скрестить марксизм и имперскую социоинженерию с целью получить всеобъемлющую социальную теорию, по которой дважды два всегда было бы равно четырем, вне зависимости от того, кто и что умножает. Про марксизм уже говорилось, что приложение его к делу дает у разных деятелей разный результат. Ибо на данный момент это не теория, а набор догм, который для успеха начинания зачастую приходится игнорировать. Что касается имперской социоинженерии, то это, как понял Вож, тоже было не наука, а скорее искусство, и заниматься ей с успехом могли светлые эйджилы полукровки, имеющие в этом направлении профессиональные таланты. Зачастую та же Малинчи Евксина не могла объяснить, почему она дала ту или иную рекомендацию или прогноз. И хоть результат всегда совпадал с ожиданиями с приемлемой точностью, товарища Сталин эта ситуация беспокоила. Требовалась строго научная дисциплина, чтобы на ее основании можно было написать учебник и учить по нему в университетах отечественных студентов, получая каждый год сотни и тысячи специалистов. Посоветоваться по этому вопросу вождю на данный момент было не с кем. Малинчи и Евксина, майор Сип Ари Махат и Каперанг Малинин были в отлете. А те имперцы, что остались на поверхности планеты в социоинженерных тонкостях и вопросах безопасности при работе с новообращенными Эйджел разбираются слабо. Единственный Эйджел, с которым вождь мог поговорить, так сказать, без отрыва от производства и расширения круга, допущенных к обсуждению, была тактика лейтенанта Элина Ке, постоянно пребывающая на даче в Кунсу возле тактического планшета. Вождь уже привык к высокую худой девушке Эйджел. в ее темно-серой коже, к хвосту с кисточкой, к платину белому лосам, который ординарец Туси заплетал в высокохудожественной прическе. Немногословная и умеющая сделаться незаметной Элины Ке стала как бы неотъемлемой частью этого дома. Кроме того, Сталин не забыл, что это именно она первой в глаза назвала его верховным главнокомандующим, сказав, что в этом его суть. И ведь это был прогноз с первого взгляда, и, как вождь понял из последующих событий, абсолютно верный. Поэтому Сталин встал из-за стола и прошел в комнату напротив кабинета, туда, где и располагался тактический планшет. А там было все как обычно. Темная Эйджел сидела по-турецки прямо на полу и неподвижным взглядом гипнотизировала голографическое изображение медленно наливающегося грозовой силой румынского до недавнего времени Южного фронта. «Здравия желать, товарищ Верховный Главнокомандующий», сказал Элина Ке, с легкостью поднявшись на ноги. «На фронтах на данный момент без особых перемен». «Здравствуй, товарищ Ке». — ответил вождь. — Сейчас меня интересуют не положение на фронтах, а несколько иные вещи, и поговорить я с тобой хочу не как верховный главнокомандующий с тактик-лейтенантом, а как исполняющий императорские обязанности с имперским гражданином первого класса. Ведь это так у вас называется? — Да, так, — подтвердила та. — Я прекрасно понимаю разницу между двумя позициями. Ну что же, уважаемый Иосиф Виссарионович, я вас слушаю. И вождь подробно в деталях рассказал о своих сомнениях по поводу диких светлых эйджел, и о необходимости законченной и всеобъемлющей социоинженерной теории. «Начнем с верности клятвам со стороны светлых», — ответила тактика лейтенант. «Они, конечно, не мы, никогда не нарушающие своего слова, но все же стойкость их клятв повыше, чем у любого из хумансов. Некоторые из моих сестер темно говорят, что их повышенная изменчивость связана с тем, что они много работают с вами, хумансами, но я думаю, что это не совсем верно. Просто среди нас, летающих в пространство, верность слову — прямая необходимость». ибо если мы не будем доверять друг другу, то все погибнем. Светлые обитают на планетах, где жить не так опасно, и некоторые из них ради мелкой выгоды время от времени способны допускать вольности со своим словом. Но в то же время они неразрывно связаны с нами, темными эйджел, которые не принимают ничего подобного. И потому светлые нарушают свое слово, только когда им кажется, что противоположная сторона нарушила свое. Поэтому у диких светлых эйджел есть нечто вроде наших юристов, Платные посредники, в обязанности которых входит быть свидетелями заключения и исполнения сделки. Им, как третьей стороне, договаривающиеся обоюдно предоставляют залог. Иногда чисто формальный, иногда таким образом закладываются целые поместья и даже планеты. В данном случае залогом со стороны клана Морского Бризза может быть генеральная планетарная лицензия, изъятая нашим командиром из их собственности. Поймите, ни одна Эйджел не может жить без малого внутреннего клана. Но если для нас, тёмных кланов, это корабль, то для светлых кланов это гнездо. Теперь, когда место их будущего гнезда в залоге, служить вам они будут иство либо место, где могло бы поселиться ядро их клана, вернулось в их собственность. Так что наш командир знал, что делает, можете не беспокоиться. Хорошо, товарищи, сказал вождь. Сомнения его, если не исчезли, то и зряно притихли. Теперь, пожалуйста, скажите, как вы с первого взгляда смогли разглядеть во мне суть верховного главнокомандующего? Нет ли в этом чего-нибудь от социоинженерии? Ну, как вам сказать, пожалуй-то, плечами. К социоинженерии это отношение не имеет, потому что она прерогатива светлых. Просто у меня есть некоторые задатки для того, чтобы стать Матроной. Это примерно то же, что и ваши императорские способности, но гораздо скромнее. А Матрона должна видеть, чего стоит как члены её собственного клана, так и те, с кем она вступает в контакт. Это тоже искусство, не подлежащее проверке алгебры. Ты просто смотришь и видишь, на что годится этот человек. Ошибки крайне редки. Изо же психосканер, всё раскладывающий по полочкам, не в пример надёжнее. Надеюсь, я достаточно подробно ответил на ваш вопрос. Да, сказал верховный. Достаточно. Спасибо за содержательный ответ. Он мне существенно помог. 8 октября 1941 года, полдень, Рим, Ватикан, Апостольский дворец, папские апартаменты. Пий, двенадцатый, урожденный Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли, папа римский. В начале октября в Риме обычно стоит малооблачная, теплая и сухая погода, уже без испепеляющей летней жары. Бархатный сезон, да и только. Но обстановка там далеко не курортная. По улицам расхаживают патрули рабоче-крестьянской и грибальдийской милиции, сменившие карабинеров и чернорубашечников, маячивших повсюду еще несколько дней назад. Революция свершилась в городе как-то внезапно. Вечером 4 октября всё ещё было по-старому, а уже утром следующего дня итальянский флаг обзавёлся красной пятиконечной звездой посреди белого поля. Чернорубашчники, по виною из приказу муссалини, растворились в пространстве, а на их место вышли гарибальдийцы, отличающиеся от обычных граждан лишь красными повязками на левой руке. Впрочем, среди вооружённых людей в штадском попадались и карабинеры с такими же красными повязками, свидетельствующими о том, что эти люди уже перешли на сторону народной власти. Говорят, что в ту же ночь эмиссары Сталина посетили Кверинальский дворец, где имели длительную беседу с королем Виктором Эммануилом и его наследником. Как бы там ни было, но в момент переворота официально итальянские власти не издали еписка, тем самым окончательно себя делегитимизовав. Во-первых, король и народная Италия явления несовместимы. Во-вторых, ни у короля, ни у его наследника императорских способностей не было и в зачатке. Если бы и были, то 20 лет назад Муссолини пришлось бы заняться какой-нибудь иной деятельностью – поскольку нормальный, харизматичный монарх ни за что не отдал бы реальную власть проходинцу, шуту и политическому манипулятору. Вдобавок ко всему, на некоторых зданиях вместе с флагами народной Италии появились другие, прежде незнакомые, с изображением золотого двуглавого орла на алом фоне, осеняемого золотыми лучами темно-бордовой пятиконечной звезды, и надпись на двух языках – русском и латыни – «Русская Галактическая Империя». К католической церкви происходящей событий отношения вроде бы не имели – Никто не кидался закрывать храм или хотя бы проповедовать атеизм, но в апостольском дворце тем не менее встревожились. Сила, объединившаяся с русскими большевиками, свернула Гитлеру шею как куренку, и теперь подобно грозовой тучи надвигается на Европу. Любому более-менее осведомленному человеку было очевидно, что еще до Рождества эта галактическо-большевистская империя подомнет под себя все пространство Старого Света, за исключением разве что Британских островов. По жизни папа Пий XII ненавидел только два явления – евреев и еще большевиков. Ему казалось, что те несут смертельную угрозу христовой вере. Именно поэтому католическая церковь снисходительно относилась к нацистам и являлась оплотом самого кондового антикоммунизма. И вот теперь в Италии установилась народная, читая коммунистическая власть, первым же декретом отменившая так называемый расовый закон Муссолини. Вообще-то эти законы должны были считаться ужасной мерзостью и в глазах добрых католиков, ибо, сказал Христос, нет ни Элина, ни Иудея, но память людей весьма избирательна. Здесь помню, а здесь не помню, здесь верю, а здесь нет. Касается этой церковных организаций, слишком вольно трактующих Святые Заветы Спасителя и в жадной борьбе за души и кошельки прихожан, позабывших о том, что Богу Богово, а Кесарю Кесарева. Марксизм вообще и большевизм в частности – Это не более чем напоминание церковным иерархам о том, что они занимаются совсем не тем, что им завещал Христос. Но, как оказалось, это ещё было далеко не последнее такое напоминание. Сегодня утром государственному секретарю Ватикана кардинал Луиджи Мальоно, с сопровождением имперской вооружённой охраны, явился некто Винченцо Бианко. Он назвал себя одновременно представителем Коминтерна в Италии и имперским герольдом. Со всей возможной вежливостью, ибо положение обязывает, Этот человек передал главному дипломату Римской католической церкви несколько двуязычных русско-латинских документов. Личное послание господина Сталина и его святейшеству, послание имперского регенского совета за подписями Каперанга Малинина, Батила Бея и Малинчи Евксины, проект имперского конкордата для Римской католической церкви и проект акта присоединения государства Ватикан к Галактической империи. Документы страшные, буквально жгущие государственному секретарю Ватикана руки, Такие нельзя просто бросить в камин и забыть об их существовании. Поэтому, когда посланец Сталина ушел, кардинал Малиона собрал все принесенные бумаги в кожаный бювар и поспешил доложить о всем визите папе Пию XII. Впрочем, какой-то особой неожиданностью это событие не стало. Ведь было понятно, что подмяв ключевые мировые державы, за исключением Великобритании, империя рано или поздно вспомнит и о Ватикане. Еще с того момента, как в небесах над землей был обнаружен гигантский космический корабль, Команда, которая безоговорочно встала на сторону большевиков, в сердце папы поселилась тревога и беспокойство. Тогда он ещё не знал, кто эти пришельцы, как они выглядят, но уже подозревал, что для старого мира наступили последние дни, а каким будет новый, не знает никто. И тогда же специально назначенные люди, в основном принадлежащие к ордену иезуитов, по крупинке принялись собирать всё, что удавалось выяснить о пришельцах. И ведь вроде бы прошло совсем немного времени, а мир уже изменился до неузнаваемости. Пришельцы протянули свои щупальца даже в Италию, и очарованные ими люди уже готовы плясать под инопланетную дудку. "Монсиньор Мальонье, что вы сами скажете по поводу всего этого?" сказал папа, внимательно перечитав переданные ему бумаги. "Мы ожидали чего-то подобного," хмур ответил государственный секретарь Ватикана. "Тем не менее же всё это вместе взятое шеламыляет подобно разорвавшейся поблизости бомбе. Вы думаете, что всё изложенное в этих бумагах правда?" спросил папа. Возможность, что всё обстоит совершенно иначе, чем соизволили написать нам эти господа. Папа Пий XII при беседах обычно смотрел куда-то мимо собеседника, перебирая чётки и мысленно произнося слова молитвы, он словно бы постоянно обращался непосредственно к Богу. Вот и сейчас его лицо было обращено куда-то в пустоту, будто он видел там нечто такое, что не дано узреть другим. Лишь изредка он бросал взгляд в сторону своего визави, но при этом казалось, что он смотрит не на государного секретаря Ватикана, а на что-то находящееся у того за спиной. Не думаю, покачал головой кардинал Мальоны. Исходя из того, что мы знаем о пришельцах, а знаем мы немало, превыше всего они ценят именно честность. Честность и хальфы и омега, я бы даже сказал, их религии. На слово пришельца можно положиться точно так же, как и на каменную стену. Если они написали в своём послании, что это будет третья империя в цепи ей подобных, значит, так оно и есть. Должен заметить, что только русским, привыкшим жить вместе с разными дикарями, Могло прийти в голову не истреблять инопланетных чудовищ, ибо они есть мерзость в глазах нашего Господа, а попытаться их приручить, чтобы получить от них пользу. Наша святая Матерь Церковь в опасности, монсьёр Мальёны, перебирая чётки на распев произнёс пи 12. Мы не успели оглянуться, уже совсем рядом на ураганном ветру необратимых перемен трепещут алы знамёна мировой коммунистической империи. Даже тирания Наполеона несла нашей святой Матери Церкви меньшую угрозу. Ибо тот, в отличие от русских большевиков, не требовал радикально изменить общественные отношения между людьми, а также не настаивал на признании чудовищ искусственно созданных неким древним равным Винсу божественного творению человеку. Ваше святейшество, с твёрдостью произнёс государственный секретарь Ватикана. Если вы позвольте, то чтобы вы могли взвесить всё про и контра, я сейчас немного побуду адвокатом империй. Это будет весьма полезно, инсеньор Мальона кивнул папа. Итак, я вас слушаю. Со стороны могло показаться, что произнося эти слова, папа Пий погрузился в мысленную молитву, но кардинал знал, что его собеседник слушает с совсем возможным вниманием. Глава Римской католической церкви отличался острым умом и отличной памятью. И несмотря на его внешнюю бесстрастность, государственный секретарь Ватикана был уверен, что каждый аргумент будет взвешен, рассмотрен со всех сторон и учтён при принятии окончательного и непогрешимого решения, которое либо спасёт Римскую католическую церковь, либо окончательно её похоронит. С прибытием корабля Империи мир изменился необратимо, сказал кардинал Мальоны. Будучи одной крови с русскими большевиками, его команда, включающая ручных чудовищ, объединилась с ними в ужасающий союз, цель которого распространить свою власть на всю планету. Это с одной стороны, но при этом известно, что где-то в галактике существует цивилизация диких чудовищ Эйдже, буреваемых чувством расового превосходства по отношению к обычным людям. Эта цивилизация состоит из отдельных семей-кланов, никем не управляемых. ни во что не верящих и подчиняющихся, не столько заветом того самого древнего, сколько собственной алчности. По лицу папы пробежала тень. Взглянув своим мысленным взором, он увидел легионы грозных ища, несущих человечеству несчислимые беды. Медленно и тихо он произнёс: Меня тревожит то, что нам предстоит сделать выбор из двух зол. Люди, считающие себя вправе приручать чудовищ и сами чудовища в своём исходном диком состоянии, опасны для всего рода человеческого. Нет большей мерзости, чем вмешаться в акт божественного творения, и плоды этого вмешательства отвратительны и богопротивны. Ещё надо проверить, не является ли тот древний, о котором регент империи пишет в своём послании, ещё одним именем сатаны. А русские сказали бы, что Господь одинаково любит всех своих детей, законных и внебрачных, парировал кардинал Наша святая Мать Церковь уже сделала одну ошибку, когда осудила Галилея, Джордано Бруно и Коперника за то, что те посмели противоречить общепринятым на тот момент взглядам на устройство мироздания. Сейчас подобные взгляды являются всеми признаны истинной, и нашей святой Матери Церкви ещё придётся извиняться за былое скорпостижное необдуманное решение. С моей точки зрения, такие ошибки возникают из-за неверия в могущество Всевышнего, способного играть партию с дьяволом на множестве досок сразу. Тут еще выясняется, что таких слоев реальности, включающих в себя множественные миры планеты, тоже явно больше, чем одна. «Остановитесь, мансирьер Мальоне!» — хрипло каркнул папа. «Вы на пороге ересей!» Это эмоциональное восклицание грозным эхом заметалось под сводами папского кабинета, однако не возымело должного действия на собеседника Пии XII. «Нет, Ваше Святейшество!» — покачал головой государственный секретарь Ватикана. «Я лишь смело смотрю в глаза правде». Ведь мы рвемся осуждать и проклинать, даже не выяснив, есть ли у Эйджел настоящая душа и являются ли на самом деле чудовищами, а не просто людьми, тела и души, которых искалечили бесчеловечные эксперименты древнего. Вы заочно заявляете, что души у них нет, а потому они чудовища, достойные сожжения на костре. Но русские уверены в обратном и потому возятся со своими ручными Эйджел, как с малыми детьми. Если в таких условиях наша Святая Матерь Церковь откажется от сотрудничества с Империей, И возвысит свой голос в пользу геноцида тех, кого мы считаем детьми нечисто, то для всех остальных людей мы будем выглядеть хуже Гитлера и его миньонов. Нас назовут дремлючими средневековыми ретроградами, до сих пор пахнущими кострами инквизиции, в котором только бы людей живьём сжечь, даже в наш просвещённый век. В Сибири, скажут, в ужасный русский гулаг, где полярными ночами так страшно воют дикие белые медведи, Голос кардинала звучал твёрдо, хотя и не обладал столь же выразительными модуляциями, как у папы. Да и сам он имел решительный вид: прямой, с расправленными плечами, и горящими глазами. Отметив всё это, пи 12-й почувствовал, что стремительно теряет весь свой запал. "Дамон сеньор Мальёна", сказал он после некоторой паузы, вновь глядя куда-то сквозь собеседника. "Возможно, вы и правы, а я погорячился". Вероятно, мы и в самом деле должны получше приглядеться к этим Agile и не называть их чудовищами только за то, что они не похожи на нас. Но скажите мне, что из всего этого следует в первую очередь для нашей святой матери церкви? Кардинал Мальон видит, что теперь папа готов её выслушать со всей серьёзностью сказал. Выбор, что стоит перед нашей святой матерью с церковью, заключается не в том, кого мы поддержим в этой борьбе и будем ли мы считать Agile проклятыми существами. Нет. Он в том, продолжит наша римско-католическая церковь свое существование вместе с боевыми флотами империи, распространяясь по галактике, или ее объявят врагом объединенного человечества, лжеучением, мешающим единению человеческой расы, и уничтожат. Собираясь в небесный крестовый поход во имя будущего всего человечества, империя не собирается терпеть у себя в тылу никаких очагов смуты и сопротивления. Ваше святейшество, галактическая империя с ее воистину нечеловеческим могуществом и изощренностью в управлении людскими массами – способна реально уничтожить нашу святую мать церковь, которая не только стала так жирна, что просто не сумеет уйти в подполье, но и растеряла у верующих большую часть авторитета. Имперская пропаганда после победы над Гитлером напротив стала столь сильна, что ей под силу сделать из нас настоящих исчадий ада, которые до последнего момента поддерживали германских нацистов в их человеконенавистнических планах, предусматривающих истребление целых народов. Наступила напряжённая тишина. Лишь мерно постукивали перебираемые папой чётки. Губы Пее XII слегка шевелились. Он молился, и спрашивая совет у Всевышнего, но небеса молчали. Не для того человеку дана свобода воли, право выбирать между добром и злом, чтобы он при каждом случае обращался за подсказками. Синьор Мальёна наконец нарушил молчание папа. В голосе его отчётливо звучало беспокойство. Скажите, известно ли вам, каково в империи отношение к Богу вообще и христианству в частности? Известно, Кивнул государственный секретарь Ватикана. Власти империй признают существование творца как аксиому, не требующую доказательств, но на государственном уровне не регламентируют, как именно ему следует поклоняться. От веруучения, чтобы оно не попало в список запрещённых, требуется, чтобы оно было позитивным и жизнь утверждающим, сосредотачиваясь на акте творения, а не конца этого мира. А священнослужителям необходимо быть абсолютно лояльными к их имперскому государству, его целям и задачам. что касается хрестовом заповедям, то не по большей части положены в основу тамошнего государства, за исключением в отношении к семье, браку и деторождению. "А вот об этом, пожалуйста, поподробнее", встряпенелся папа. "Как это ни печально признать, вопросы брак и деторождение это то, вокруг чего крутится мир". Кардинал Мальион раскрыл небольшую записную книжку и откашлялся. "Насколько нам удалось выяснить, непорочное зачатие в империи самое обычное дело", начал он, бросив на папу быстрый взгляд. Во-первых, таким образом, не вступая в греховные отношения, при помощи пипеток и пробирок размножается большая часть чистокровных эйджел. Во-вторых, к этому методу прибегают при создании воительниц имперской штурмовой пехоты, специально отобранных самок вида горх, существ могучих, выносливых, но не очень умных, оплодотворяют генетическим материалом человеческих солдат, обычно лучших из лучших, в том числе давно погибших в бою. Каждый, кто поступает на имперскую службу, сдаёт в специальный банк на хранение свою, простите, сперму, и в случае героической гибели этого солдата или офицера она поступает в оборот. В-третьих, воспользоваться таким банком наследственного материала может любая женщина, например, в том случае, если у нее нет супруга, или супруг не удовлетворяет ее с точки зрения своих наследственных качеств. Люди в империи живут долго и успевают воспользоваться повышением своего социального статуса за рождение успешных детей. «Неужели такое вмешательство в таинство зачатия возможно?» – спросил потрясённый папа. Он даже на секунду оставил в покое свои четки. И Господь это терпит, не поражая святататцев своими молниями? А почему Всевышний должен возражать? Пожал плечами кардинал Малёны. Ведь медики Империи не вмешиваются в основы наследственного кода, подобно проклятому богу древнему, а лишь улучшают шансы на рождение успешных детей, сокращая неизбежное количество сорной травы. В Империи не делают различий между людьми в зависимости от их расы, нации, вероисповедания, пола, способа происхождения и прочих побочных факторов. помимо культа честности, что уже говорит о том, что имперция не может быть слогами сатаны, там процветает культ государственной премущства военной службы и культ профессиональной компетентности. Имперский гражданин с высоким статусом это честный компетентный специалист на государственной службе или ветеран, служивший положенный срок и состоящий в запасе. Третьего не дано. Те, кто вообще не хочет или не может служить, классифицируют как пеонов, то есть людей лично свободных, но не обладающих никакими политическими правами, находящимся вне системы статусов. Но как же слуги нашей святой матери церкви, священники, монахи, епископы и кардиналы, нежели они тоже будут считаться в империи самым низшим сословием, спросил папа. Кардинал Мальонна взял со стола книжечку с текстом имперского конкордата, немного полистал её и найдя нужный раздел, передал папе. Вот, сказал он, тут всё написано. Священники зарегистрированных конфессий наделены всеми правами и обязанностями государственных служащих, но статус не даётся просто так. Во-первых, после некого переходного периода перенимать в духовные семинарии рукополагать можно будет только тех молодых людей, которым этот род деятельности будет рекомендован при профориентационном обследовании. Во-вторых, как и другие государственные служащие, священник во что бы то ни стало должен сохранять лояльность к этому государству. Некоторое время папа внимательно читал этот раздел конкордата, потом раскрыл книжку сначала и стал внимательно вчитываться, не пропуская ни одного пункта. По тому, как он это делал, кардинал Малионы понял, что неизбежное решение уже принято, и наместник святого Петра только уточняет позиции. «Ну что же», — сказал Пий XII с явным облегчением, когда наконец дочитал проект конкордата. «Вполне достойное условие, могло быть и хуже. Когда мой предшественник Пий VII заключал свой конкордат с империей Наполеона, положение нашей святой матери церкви было примерно таким же, и при этом она не ослабла, а даже еще более укрепилась». Вопрос же об истинной сущности Эйджел как таковых я предлагаю пока отложить в сторону. Было бы крайне опасно попасться в ловушку их устрашающей внешности и совершить непоправимую ошибку. Монсеньер Мальона сказал, «Всем, кто получил предложение присоединений, дается возможность направить на космический крейсер своего полноправного представителя, чтобы тот смог увидеть, как живет Империя у себя дома. Мы тоже можем воспользоваться этой процедурой и послать туда своего представителя». Ваш святейшество, если вы не будете против, я постараюсь подобрать брата с соответствующими талантами. Мы, монсьёр Мальйон, не будем против, сказал папа. А сейчас давайте закончим этот разговор, потому что он меня утомил. Своё окончательное решение мы объявим вам позже, когда взвесим все аргументы. Оставьте здесь все эти бумаги, я ещё раз посмотрю их позже. И ступайте. И позовите мне, пожалуйста, сестру Пускалину. Сообщите ей, что она мне очень нужна. 11 октября 1941 года, Японская империя, Токио, Императорский дворец, зал для совещаний в присутствии императора. Присутствуют: Император Хирохито, посмертный имя Сёва. Премьер-министр, адмирал Сигитару Симада. Министр армии, генерал Карита Канами. Министр флота, адмирал Асами Нагано. Главнокомандующий флотом, адмирал Исароку Ямамото. Министр иностранных дел, Сигиноро Того. Император, как и положено на таких совещаниях, безмолвствовал. Заседание вёл новый премьер-министр Японской империи адмирал Сигитара Симада. Всего 2 недели назад по протекс адмирал Ямамото назначен на этот пост императорским указом. Это был однакошник Ямамото по военно-морскому училищу, Кайгун Хэйгакко, человек осторожный, без инициативный, глубоко вторичный. В нашей истории в первой половине войны Сигитара Симада, в тот раз назначенный министром флота, служил лишь тенью адмирала Ямамото. А когда тот погиб, настолько подпал под влияние генерала Тадзио, что злые языки в военно-морском генеральном штабе стали называть ее портфель Тадзио или выдвижной ящик Тадзио. На этот раз ему предстояло провести Японию через начальный этап переходного периода, включающий передел мира в пользу государств, членов формирующейся империи. Предполагалось, что как только на Тихом океане завершатся активные боевые действия, на посту премьер-министра адмирала Симаду сменит сам адмирал Ямамото, он-то и проведет основную часть преобразований. Новым в составе кабинета был и министр армии генерал Каретико Анами, поднявшись на эту должность из заместителя генерала Тадзио. Весьма многогранная и колоритная личность, один из вождей партии сторонников войны в японском генералитете, ярым анархист, мастер верховой езды и боя на мечах, и в то же время в пику своему патрону сторонник нейтралитета на северном направлении и безоговорочного наступления на юг. В нашей реальности после поражения Японии во Второй мировой войне Генерал Кароти Канами покончил жизнь самоубийством, совершив ритуал сеппуку. По японским обычаям, если ритуал совершается под открытым небом, это означает признание вины, а если в доме заявление о собственной невиновности. Генерал покончил с собой в коридоре у выхода, повернувшись лицом к императорскому дворцу, и после того, как взрезал себе живот, страдая от ужасной боли, отказался от услуг ассистента, который по обычаю должен был отрубить ему голову, тем самым прекратив мучения. Министр флота и министр иностранных дел перешли в кабинет адмирала Симады по наследству от прежнего правительства. Впрочем, если министр флота изначально пребывал в тени адмирал Ямамото, одновременно являясь и начальником военно-морского штаба, то должность министра иностранных дел постепенно становилась вторичной. Ключевые мировые державы по большей части уже вошли в империю, а с Великобритании, которая отказывалась это делать, Япония в ближайшем времени должна была оказаться в состоянии войны. Поэтому японскому миду оставались только такие глубоко вторичные партнёры, как нейтралы Европы, Швеция, Швейцария, Испания, Португалия, страны Латинской Америки и марионеточные псевдонезависимые государства Китая и Индокитайского региона. "Не так, господа", сказал адмирал Симада. "Мы собрались здесь для того, чтобы принять или отвергнуть план наших дальнейших действий, предложенный адмиралль Ямамото. Ваше слово, Исароку-сама". Адмирал Ямамото встал и, поклонившись императору, собравшимся, сказал: К настоящему моменту стало очевидно, что путь нашей экспансии лежит на юг. Только там мы можем найти нефть, каучу, колово и другое необходимое сырье для нашей промышленности. И в то же время мы должны помнить, что наши ресурсы не беспредельны. Несмотря на то, что объединенный флот способен с легкостью разгромить Соединенные военно-морские силы Великобритании и колониальной голландской администрации для того, чтобы занять территории и утвердить на них власть нашего императора, необходимо участие большого числа пехотных дивизий. А госпожа армия у нас завязла в жестокой, бессмысленной войне на территории Китая. Британское Борнео, острова Голландской Ост-Индии, Малайзию и Сингапур мы наличными силами, предположим, возьмем. А дальше, как говорят русские, начнется размазывание манной каши по тарелке. Ибо, как и в Китае, у наших генералов разбегутся глаза, что схватить первую, Новую Зеландию, Австралию или Индию. Не так ли, господин Анами? Пожалуй, так, неохотно признал министр армии. В Китае мы ведем такую войну, которая имеет шанс никогда не закончиться. Это война, сказал Ямамото, из тех, что всегда заканчиваются общим поражением из-за исчерпания сил. Несмотря на то, что все сражения в ней были выиграны, японская империя в силу своих особенностей не в состоянии вести затяжные войны на истощение. И этот факт необходимо учитывать при планировании стратегии и тактики нашего продвижения на юг. Исароку-сама, что конкретно вы предлагаете сделать? спросил министр армии. Я предлагаю ограничить масштабы будущих операций, ответил тот. И не защитить в рот кусок, который там просто не поместится. Вот смотрите, господа. Главный командующий Объединённым флотом подошёл к висевшей на стене карте и очертил на ней Индо-Китай и Ост-Индийский архипелаг. Вот эти колониальные владения Британии и Голландии есть наша законная добыча, сказал он. Главный экономический объект приложения сил нефтяные острова Борнео и Суматры, главная стратегическая точка Сингапур. Захват этой британской базы и хорошо оборудованного морского порта Разрубит вражские коммуникации, изолирует Австралию и Новую Зеландию от территорий британской метрополии. Как бы нам ни хотелось провести операцию по захвату этих британских колониальных владений, на этих замыслах лучше поставить крест. Даже если госпожа Армия наскребёт нужное количество солдат для этой операции, у флота не хватит десантного и транспортного тоннажа, чтобы доставить эту группировку к месту будущих боёв, а потом снабжать её всем необходимым. Так что в этом направлении мы должны англичан только пугать. А единственным верным путём для продолжения экспансии на второй этап я бы счёл Индию. Тут в разговор вступил министр иностранных дел Сигино Ритогу. Это в том случае, если нам позволит провести этот самый второй этап. Британии может упасть на спину и запросить пощаду ещё до того, как наши армии и флот закончат выполнять задачи по первому этапу. Да, подтвердил адмирал Ямамото. Весьма велика вероятность, что критическим моментом для Великобритании станет потеря Сингапура. После того, как над этим оплотом британского флота поднимется наше солнце с лучами, король Георг вполне может отправить в отставку прямо сы Черчилля и начать переговоры о присоединении к империи, что априори прекратит боевые действия. И тут неожиданно для всех заговорил император Хирохито. "Должен вам напомнить, господа генералы-адмиралы, что мы так до сих пор и не разобрались в том, с какой целью мы начали боевые действия в Китай", сказал он. "Какие ресурсы находятся на этой территории?" Столио страны необходимы и невосполнимы из других источников, из-за которых мы могли вступить в затяжную изматывающую войну несулящую успеха. Даже не вступая в сражения с главными западными хищниками, мы уже понесли серьёзные потери, причём не только солдатами и офицерами, но и репутацией. Инцидент в Нанкине поставил большое грязное пятно на всю японскую нацию. Адмирал Ямамото был прав, когда говорил, что солдат, превратившийся в дикого зверя, уже не солдат. Неужели нам было непонятно, что на огромных континентальных просторах маленькой японской нации раствориться как щепотка соли в ложке кипятка? Нам обещали, что после наступления тремя дивизиями мы сразу перейдём к мирным переговорам, но в результате этой авантюры вторая китайская война затянулась на 3 года и без особого смысла сковала почти 2 миллиона наших солдат. По этой причине, формировании экспедиционной армии, действующей на южном направлении, мы сможем выделить не более 1 миллиона штаков. Не так ли, господин о нами? министра армии в верноподническом раже, вскочил с места, словно уколотый взад. «Вы совершенно правы, божественный Тенно!» низко поклонившись, произнес он. «Но только смею заметить, что нынешнее руководство министерства армии не несет ответственность за ошибки четырехлетней давности. Ну а когда война началась, остановить ее не было уже никакой возможности». «Нам все это прекрасно известно, господин Анами», недовольно произнес император. «Нам непонятна причина, толкнувшая руководство армии на эту авантюру и заставившая генералу Сугияму Врать своему Сюзерену, говоря о скоротечности этой войны. Согнувшись в поклоне, министр иностранных дел произнес. Если божественный Тенну позволит, то я, как человек, не связанный с министерством армии, попробую пояснить, как все это видится со стороны. Говорите, господин Того, не меняя выражения лица, произнес император, и не бойтесь кого-нибудь задеть. В нашем присутствии вы должны высказываться с предельной откровенностью. Сигенор и Того неуверенно произнес. Я думаю, что господа генералы решили, что в лице раздираемого внутренними противоречиями гоминдановского Китая они нашли себе наислабейшего противника из всех имеющихся. Время сражаться ещё не пришло, война в Европе не открыла для нас сыны пути экспансии. Франция и Британия тогда представляли собой сильнейшие государства мира, а Советская Россия казалась нам населённой непреклонными фанатиками. Должен напомнить, что наша армия уже пыталась занять русскую Сибирь и Дальний Восток, но была вынуждена уйти оттуда под давлением местных партизан. Не дожидаясь столкновений с регулярной Красной армией, да и по же инциденту в высоты Джангуфэн, бои озера Хасан и инциденту на Манкана Халхин-Гол показали, что те опасения не были лишены оснований. Поэтому после того, как в Северном Китае была установлена наша власть, следующей операцией стало вторжение в Центральный Китай, где наши войска и увязли. Если бы они этого не сделали, то разного рода деструктивные настроения, причиной которых стало буревающее наших офицеров не находящее выхода энергии, Разнесли бы нашу армию на части. Одним из тревожных сигналов, побудивших армейский командование к немедленному действию, стал инцидент 26 февраля. Господин Тогу, так значит вы считаете, что причины, побудившие нашу армию совершить эту глупость, были сугубо внутренними? спросил император. Молодым офицерам хотелось подвигов и славы, достойных великих предков, и поэтому они кинулись на слабейшего из наших соседей, даже не имея представления о том, нужна ли эта война их стране. Божественный Тенну еще раз согнулся в поклоне Сигенори Тога. Вы сами ответили на свой вопрос. Спасибо, господин Тога. Холодно кивнул Хирохито, министр иностранных дел и добавил. Кстати, должен напомнить всем присутствующим, что в империю страну Ниппон приняли с известной степенью условности с расчетом на то, что мы исправим свое отношение к побежденным врагам и мирному населению завоеванных стран. Еще один инцидент подобной кровавой резни в Нанкине безвозвратно испортит у пришельцев впечатление о японской нации, Потому что сами они придерживаются совсем других правил ведения войны. Не так ли, господин Ямамото? Вы совершенно правы, о божественной Тенна с достоинством поклонился тот. Однако я хотел бы сделать небольшую поправку. Руководство империи понимает, что в одночасье людей не переделать даже самыми строгими указами. Поэтому на первых порах им будет достаточно того, чтобы мы сами расследовали и без всякого снисхождения наказывали в случае жестокого обращения своих на пленными гражданским населением. Кодекс ведения цивилизованной войны иначе именуемый «Новый Бусидо», уже спущен нам сверху и поступил как в Министерство армии, так и в Министерство флота. Кроме его соблюдения, командование империи настаивает на двух вещах. Первое условие, поставленное руководством империи, звучит так. Наша Великая Восточно-Азиатская сфера сопроцветания должна состоять из полноправных союзнических государств, руководство которых имело бы авторитет в своих народах, а не из кукольных марионеток, представляющих только самих себя и служащих для прикрытия нашей колониальной администрации. Второе условие исходит уже от руководства их русских большевиков-партнёров и требует искать людей для создания местных правительств среди местных коммунистов или хотя бы левых. По их мнению, с которым согласны коренные имперцы, если политик не считает нужным улучшать условия жизни для простонародья в собственной стране, то с ним и вовсе не о чём разговаривать. В случае выполнения этих двух условий, нам и в самом деле разрешат оставить завоёванные земли под своим контролем на то время, пока длится переходный период. Исароку Сан «А зачем нам в таком случае вообще воевать за эти территории?» Немного раздраженно спросил у адмирала министра армии. «Что эта война нам даст, за исключением весьма, на мой взгляд, краткосрочного насыщения нашей экономики собственной нефтью и лишения этого рычага британских империалистов?» «Нефть, Каретика-сан, даже если рассматривать ее только в краткосрочном плане, это один из важнейших ресурсов, необходимых для нашей промышленности», ответил Ямамото. «Ее надо много, ее всегда не хватает. Кроме того, если мы будем действовать в рамках общего имперского плана, то нам пойдут навстречу в других вопросах, в частности в передаче имперских технологий, сначала простых, а потом всё более и более сложных. Так как наша страна Нипон бедна природными ресурсами и в то же время населена умным, старательным и трудолюбивым народом, то решено разместить у нас предприятия, выпускающие точные приборы и аналогичные товары. А это совсем не то же самое, что торговать сырьём, лесом или рудой, да и отбирать эти земли у нас будут только в том случае, Иси по прошествию некотрого времени местный народ возненавидит японскую власть и назначенный нами правительство. Надеюсь, это понятно. Чтобы всем стало ясно, какова цена вопроса, не повышая голоса, произнёс император, должен сказать, что путь подражания британской колониальной империи, на которой встал мой божественный величайший дед, должен был привести страну Ниппонг к столкновению с сильнейшими мировыми державами, военному поражению, капитуляции, национальному разоплащению и утрате самурайского духа. Страна Нипон вступила в колониальную гонку в тот момент, когда на нашей планете уже фактически не осталось ничейных территорий. У каждого клочка суши, у каждого островка имеется свой хозяин, у которого эту землю ещё требуется отобрать. А эти сильнейшие мировые державы когда-то не помогли стране Нипон усилиться, чтобы та могла бросить вызов своему северному соседу. Теперь же, когда мы отказались идти по северному пути, эти страны превратились в наших заклятых врагов, несмотря на давние торговые связи. Они нас никогда не понимали и не принимали такими, какими мы есть. В их глазах мы опасные сумасшедшие, которых следует переделать по их образцу. И в то же время русские пришельцы с небес способны нас понять и принять, лишь немного смягчив наше поведение. Нам хочется надеяться, что этот новый путь не приведет нас в никуда, как прежний, а укажет дорогу к великому будущему достойному потомку в богине Аматерасу». Немного помолчав, император добавил. «Мы закончили говорить. У кого из вас еще будут какие-то особые мнения?» «Мы выполним все, что прикажет нам божественный Тенно», сказал министр армии Каретико Анами. «Воля императора — закон для его подданных». «Да, именно так», — поддержал эти слова премьер Сегетару Семада. «Никто не сможет сказать, что мы не выполнили приказ». «Враг будет разгромлен», — сказал министр флота адмирала Осами Нагана. «И трусливые гадзины как один будто лепетут от наших храбрых самураев». Лишь адмирал Ямамото, поморщившись от последних заявлений, будто унюхал запах чего-то тухлого, назидательно произнес. Нам надо подумать над тем, как сохранить в нашем народе самурайский дух в то время, когда объединение планеты будет закончено, и надобность в морских флотах и сухопутных армиях отпадёт, но собственные космические корабли у нас ещё не появятся. Впрочем, об этом непременно нужно поговорить с госпожой Ватилы-бей, госпожой Малинчиев-ксиной, они что-нибудь подскажут. Мы тоже будем думать над этим вопросом, Исароку-сан, сказал император. А теперь, поскольку мы решили все наши сопутствующие вопросы, я попрошу вас доложить, проработанный вашим штабом план наступления на южном направлении. Адмирал Ямамото раскрыл лежащей перед ним папку, нашёл нужный документ и стал зачитывать его размеренным академическим тоном. Операция по захвату британского Борнео, Малай, Сингапура и Голландской Ост-Индии, спланированная исходя из невмешательства в боевые действия Соединённых Штатов Америки, должна осуществляться ударами на двух стратегических направлениях. На западном направлении планируется задействовать малайское оперативно-боевое объединение флота, командующий адмирал Зисабура Адзава, в составе девяти крейсеров, 16 эсминцев, такого же количество подводных лодок и трёх авиатранспортов, 60.000 солдат 25-й армии под командованием генерала Томоюки Ёмасита, а также поддерживающих действий 458 самолётов армейской авиации. Эта группировка в настоящий момент расквартирована в южной части французского Индокитая, современной Камбоджи. Нанесёт обеспечивающий удар в направлении Таиланд, Малайя, Сингапур, остров Суматра. На этом направлении, по данным разведки, нашим войскам противостоит 73.000 британских солдат под общим командованием генерал-лейтенанта Артура Эрсто Персиваля, которых поддерживают 158 самолётов и военно-морское соединение Z под командованием адмирала Томаса Филипса. В составе линейного крейсера Ripaulz, линкор Prince of Wales и несколько эсминцев, базирующихся на Сингапуре. На восточном направлении планируется задействовать объединённый флот под моим личным командованием в составе 10 линкоров, шести тяжёлых и двух лёгких авианосцев, шести сотен палубных самолётов, 12 тяжёлых крейсеров, более полусотней эсминцев, а также 60.000 солдат 16-й армии под командованием генерала Хитоси Ямамуры и 500 самолётов армейской авиации. Эта основная группировка нанесёт удары на трёх тактических направлениях одновременно. Первое направление операции в Южно-Китайском море. Саравак, Северное Борнео, позже Юго-Западное Борнео. Второе направление операции в Макасарском проливе, Таракан и Баликпахпан. Третье направление операции на островах Малукского архипелага, Целебе, Самбон, Тимор и Бали. Оборону голландской Ост-Индии и британских владений на севере острова Борнео обеспечивают 75 тысяч голландских и британских солдат, которых поддерживают 58 самолетов, в основном устаревших моделей. Морские силы, состоящие из разнотипных голландских, британских и австралийских кораблей, включают в себя 7 лёгких крейсеров и 27 эсминцев. Кроме того, с аэродромов южной части французского Индокитая, действия обеих стратегических группировок будут поддерживать 158 самолётов берегового базирования авиации флота. Закрыв папку, адмирал Объёл присутствующих уставшим взглядом и добавил: Начало операции приурочено к 9 ноября этого года. что связано с необходимостью дождаться возвращения на околоземную орбиту космического крейсера Пришельцев, поскольку тогда туман войны для нашу команду исчезнет. Желающие могут поинтересоваться у наших германских коллег, каково это сражаться с противником, который знает о твоих войсках всё, даже то, чего ты и сам не подозреваешь. Мы согласны с этим планом о божественной тенно, сказал министр армий, и будем выполнять его со всей японской пунктуальностью. Когда демоны на стороне страны Нипон, нам не остаётся ничего иного. Император Хирахито чуть заметно кивнул. "Ладно, господа", сказал он. "Я вижу, что у вас всё хорошо спланировано, а сейчас идите, мне нужно остаться одному и как следует подумать о том новом пути, который предстоит пройти нашему народу".